Приложение второе. Поморская земля изначально вандальским языком поморцы, поморци названа. Имя имеет от Помезана, от первого прусского короля сына Овидунта, а иные глаголят, что именуется «поамерене», то есть толкуется Поморская земля. Ныне княженецкой титул имеет. Положение его над Балтийским морем, долгота того княжества от Голштаинских рубежей до Ливонских протягается. Государство то везде хлебородно, дуги многие, паствы с котом веселоватые, угодные, здравые, хлеба, масла, меду, воску, конопель, льну и им подобным всего родится множество. Не только массами тем изобилуют, Но и военные окрестные государства отвозят и отсылают, и от того немалую корысть и прибыток приобретают. Тамо в море находят много янтарю, токмо не толико-колико в Прусах. Скота домашнего разного множества, такожде и в лесах всяких зверей диких много, имело то государство соби них своих государей-владителей самодержавных, ни к тем обладаемы не были. Градов, изрядных в том государстве, много. Стольный град того государства Щетин над рекой Одрой. В древнее лета около того града бывало житие рыбославское. Так. А потом те рыболовы переведены к граду Винету и тамо размножились. В нем вера христианская. И ныне тамо Винеты стольный же град. Есть град Крипсувольдь. В том граде учение книжных и всяких мудростей от Бога обдарен. Училище то поставлено в 1456 году. Град Юлинум в древние лета по всей Европе славнейший был. Бывала столица вандалских. Град Литролунд Стральзунд славен. Положение его у берега моря Балтицкого. В древние лета тот град имел своего собинного государя-князя. Винета — град всех поморских градов славнее. От датского короля Кондрата разорено. Есть иные грады, то есть Неугардия, Лембурга, Старгардия, Берградум, Каменец, Библина, Библиц, Грифенбурга и по берегу морскому Колберга, Каминум, Кослинум Сунда Утка, Пуцка, Пучка, Ревесол Ровенсбург, Левенсбург, Гехень, Хекель. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОС Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Алефтина Федорова.